Глава 9. Лицо Ксавье было грустным, да и маё оно наверняка было невесёлым. Я положила сумку и пальто на стул, поставила в вазу цветы, разложила гостинцы от друзей на прикроватной тумбочке. Пока я всё это делала, он молча наблюдал за мной. Закончив, я села рядом с ним на кровать, твёрдо приготовившись забыть все резкие и обидные слова, которые мы бросили друг другу накануне. Я осторожно поцеловала мужа и взяла его ладонь в свои. Я не ждал тебя сегодня. Я злюсь, но не настолько. Извини, что не пришла раньше. Я постараюсь сдерживаться. Он не должен стараться. Это должно получаться естественно, само собой. Я крепче сжала его руку. Мы будем биться ксавье, и мы выберемся. Надеюсь, лаконично ответил он. Я проигнорировала его мрачный тон и приступила к монологу. Рассказала о своей работе, о вызывающем беспокойство состоянии галереи, а также о своей надежде исправить ситуацию. Ксавье слушал, не перебивая, но и не стремясь больше узнать. Не знаю, было ему интересно или нет. Я скрыла разочарование и тоску по нему, хотя это и потребовало от меня огромных усилий. Мой оптимизм таял на глазах. С детьми всё в порядке. сообщила я. Прекрасно. Почему он не просит привести их? Можно подумать, что он не скучает по своей семье. Разве это возможно? Куда подевался любящий, весёлый и заботливый отец? Неужели исчез в момент аварии? Неужели мужчина, которого я люблю, пал жертвой автокатастрофы? Это было бы несправедливо. Знаешь, они хотят тебя видеть. Посмотрим, когда я начну вставать. Первая попытка планируется завтра, он кивнул. Сколько энтузиазма, надо же. Когда к тебе придёт реабилитолог? Я закрою галерею, чтобы быть с тобой. Не приходи. Я бы не хотел, чтобы ты была здесь, если вдруг не получится. Боюсь, я тогда поведу себя не лучшим образом, а ты и так порядком от меня терпишь. Его губы сложились в едва заметную извивительную ухмылку, а я укореженно покачала головой. С одной стороны, его поползновение пошутить было хорошим знаком, даже если сама шутка получилась не смешной и неуместной. С другой стороны, я в очередной раз почувствовала, что он не подпускает меня к себе. В данном случае Ксавья отодвигал меня в сторону, но не позволял принять участие в поворотном этапе выздоровления. «Как скажешь». «Зайдешь завтра после закрытия галереи?» «Конечно». А если повезёт, я встречу тебя стоя на костылях, а не валяясь в кровати. Он как будто вдруг поверил в успех, был почти оптимистичен. Надо бы не упустить шанс поддержать такой настрой. Но у меня не было сил спорить, уговаривать, клянчить. Мне бы хотелось, чтобы ты пришла, когда здесь будет хирург. Если понадобится немного подтолкнуть его, чтобы он отпустил меня. У тебя это получится лучше. Следующие дни были трудными и невероятно похожими друг на друга. У меня даже сложилось впечатление, что я проживаю один и тот же нескончаемый день сурка. Утром я приходила поцеловать к Савье, затем шла в галерею. Во второй половине дня я закрывала ее и сидела с ним до вечера, после чего приходила к детям ближе к концу ужина и укладывала их спать. Помимо удовлетворения и радости от занятия своим делом, которого мне мучительно не хватало, я наконец-то покончила с самообманом и признала себе в этом. Работа в галерее поглощала все мои мысли и отвлекала от напряжённого ожидания грядущей выписки ксавье из больницы. В момент слабости и спокойствия я сделала глупость, упомянув детям о такой возможности. С тех пор они каждый вечер спрашивали меня, что говорит врач. Их мир вторично рухнет, если хирург откажется выписывать папу. В промежутках между всеми заботами я из кожи вон лезла, чтобы организовать день рождения. Пусть и не такой пышный, как в прошлые годы. Титуан согласился не звать друзей при условии, что мы поужинаем все вместе с дедушкой, крёстной Карменной и Идрисом. Он был готов на любые уступки, лишь бы папа присутствовал на празднике. Пока всё складывалось удачно, к Савье удалось встать на ноги. Правда левое колено мучительно болело, полностью утратив подвижность после длительной иммобилизации в горизонтальном положении. Происходило и нечто неожиданное из ряда вон. Ксавье наконец-то начал цепляться за жизнь и активно участвовал в своей реабилитации. Другая не менее важная перемена он согласился на посещения. Пусть не детей, но всё же к нему приходила Кармен, и даже мой отец и Идрис. Я иногда жалела, что меня там нет. Например, моя помощь пригодилась бы на встрече молчаливого Ксавье и робкого художника, чтобы поддерживать разговор. Каждый посетитель непременно предоставлял мне отчёт. Все говорили, что у него измученный вид и нестабильное психологическое состояние. Я же со своей стороны следила за мужем каждый вечер, в надежде найти хотя бы малейшую брешь в его панцире. Я выискивала её даже в его безнадёжно потухшем взгляде, в котором не мелькала ни искорки. Убеждала себя, что слишком нетерпелива. Мне хотелось поскорее подвести под всем черту, но это было невозможно. Накапливающаяся усталость тоже не способствовала лучшей, более точной и разумной оценке ситуации. Когда Ксавье радовался своим успехам, в его оживлении сквозила фальшь. Всё наводило на мысль, что в глубине души он сожалеет, что идёт на поправку. Возможно, его по-прежнему удерживало, не позволяя двигаться вперёд, беспокойство за Констанц. Он больше не заговаривал о ней. Я тоже стеригалась затрагивать эту тему, опасалась вызвать несоразмерную реакцию. Ещё больше я боялась спровоцировать очередную ссору между нами. К тому же, что я могла ему сообщить? Теперь я не встречала Сашу ни в больнице, ни в музыкальном магазине. Меня преводила в ужас сама мысль о смутном и трудноопределимом чувстве, свалившемся на меня в нашу последнюю встречу, и я предпочитала делать крюк, чтобы обойти стороной соседский магазин, подходила к галерее с другой стороны улицы и тем же путём уходила из неё. Мне не удавалось сформулировать, какие именно эмоции вызывает у меня этот человек. И я отказалась разбираться в нюансах, а заодно почти выкинула из головы и его самого, и его жену. За 3 дня до рождения Титуана нас наконец-то принял хирорг. Я зашла за Ксавье в палату. Он попросил о консультации в кабинете врача за пределами четырёх стен, в которых был так долго заперт. Его просьба удивила меня. До сих пор он не выражал ни малейшего желания выйти за порог. Но я предпочла скрыть удивление. В коридорах и лифте я следила за каждым его жестом, не замечая ничего вокруг. Ксавье же напротив, открывал для себя новый мир, или точнее, тот мир, внутри которого просуществовал затворником более месяца. Ему выдали специальные костыли, подогнанные под его ещё загипсованные запястья. Он быстро научился передвигаться со всеми своими приспособлениями, но часто кривился от боли. Постоянная боль стала его верной спутницей. Чем ближе мы подходили к кабинету врача, тем больше он замыкался. До него было не достучаться. В приёмной к Совье рухнул в кресло, на свой лад, естественно, с множеством предосторожностей и долго примиряясь. Бледный, весь в поту, он прикрыл глаза от изнурения. Мы молча ждали. Я держала его за руку, но не знала, ощущает ли он моё прикосновение. Наконец подошла наша очередь. Хирург долго осматривал и ощупывал Ксавье, потом предложил ему сесть на стул возле письменного стола. Ксавье предпочёл не садиться, потому что это отнимало у него слишком много сил, как впрочем и вставание. Я напряглась в ожидании приговора. Главное не потерять над собой контроль и не заказать скандал. Врач ещё раз внимательно просмотрел данные полного обследования, которое Ксавье прошёл в последние дни. Ваш реабилитолог говорил, что вы хотите выписаться. Не снится ли мне сон? Выписаться, окончательно вернуться домой, а не просто получить краткосрочный отпуск. Вы хорошо продвинулись за последнюю неделю, а домашние условия будут вас дополнительно стимулировать. Я подняла к совее залитое слезами лицо, но взяла себя в руки, не позволила себе броситься на шею человеку в белом халате. Горечо благодаря его. Ксавья оставался невозмутимым. Его погасший взгляд впирился в хирурга. В нём не промелькнуло ни намёка на облегчение, я уж не говорю о воодушевлении. Ваше постепенное выздоровление было ожидаемым. Вы обошлись без осложнений. Мы ещё проверим кое-что по мелочи, и через 2 дня вы нас покинете. Продолжите реабилитацию на дому и будете приходить на регулярные контрольные обследования. Спасибо, доктор. Я была полна энтузиазма. До сих пор я его ненавидела, а после этих слов была почти готова расцеловать. В отличие от Ксавье, который упорно молчал. Я дождалась, пока мы войдём в лифт, и перестала скрывать восторг. Боясь причинить боль, я очень осторожно приникла к Ксавье и обхватила ладонями его лицо. Потрясающе. Ещё немного, и ты будешь дома. Я поцеловала его. Он холодно ответил на мой поцелуй. Я была озадачена. Ты недоволен? Доволен, конечно, хрипло выдавил он. Мне просто трудно в это поверить. Дети с ума сойдут от счастья. Но не ты. Ты действительно хочешь этого? Послушай к сове. Как ты можешь задавать такой вопрос? Он попытался высвободиться, как будто мои объятия мешали ему дышать. «Когда я буду дома, у тебя появится куча забот». «Сссс, Ксавье», — прервала я, положив ладонь на его рот. «Я готова свернуть горы, лишь бы ты был с нами. Я обязательно что-нибудь придумаю. Высплюсь после. У меня впереди вся жизнь. Успею отоспаться. Но больше всего я хочу спать рядом с тобой. Ни о чем не беспокойся». «Тебе надо как следует отдохнуть в ближайшие пару дней, чтобы выдержать ликование детей». «И не только. Представляешь, что устроит месье и мадемуазель? Приготовься к торжественной встрече». Он уронил голову на грудь, выражение его лица было удрученным, руки, повисшие на костылях, дрожали. «Что с тобой, любимый? Расскажи мне, прошу тебя, расскажи!» «Я... я действительно буду дома». В тихом голосе явственно проступала тоска, мука. «Ну да, тебя отпустят. Разве ты не слышал?» Он окончательно потерял ориентиры. Я поднялась на цыпочки, обвела его шею руками, неловко притянула его к себе. Он не реагировал. «Все пройдет отлично, вот увидишь. Мы опять начнем нашу жизнь. У нас все получится». Мы доехали до нашего этажа, и мне пришлось отпустить к Савье. В палате ждал ужин, но Ксовэй его проигнорировал, точнее отодвинул поднос как можно дальше. Он сел на кровать, и я собралась помочь ему вытянуть ногу на матрасе, чтобы ему не было больно, но он меня оттолкнул. Я должен всё делать сам, раз я выписываюсь. Я ничем не могу тебе помочь до ухода. Он раздражённо отмахнулся и сумел здоровой рукой стянуть кроссовку, после чего откинулся на подушку. Я подошла и погладила его щеку. Он повернулся ко мне. Я совсем без сил. Я побуду ещё немного. Нет, иди и сообщи всё детям, прошептал он с едва различимой улыбкой. Я поцеловала его и замерла на мгновение. Я тебя люблю, Ксавье. Я тоже. Я бы так хотела, чтобы он сказал: "Я тоже тебя люблю". Мне до дрожи захотелось услышать от него слово «люблю». Терпение. Рано или поздно все вернется в свою колею. Он сбит с толку, я должна помочь ему, должна уважать его страхи и избавить от любого давления. Я встала, взяла свои вещи и направилась к двери. Перед тем, как открыть ее, я обернулась и увидела, что он уже уставился в черную ночь за окном. «До завтра». В ответ молчание. Я шла по больнице, и меня разрывали две противоречивые эмоции. Мне хотелось прокричать на весь мир о своём счастье, к Савье скоро будет дома. А ведь я всё это время только и делала, что боялась, вдруг этого никогда не произойдёт. Но меня душил страх из-за того, что ему так тяжело и больно, что подавляло его и мешало жить. Беспокойство за Констанс и непрестанное прокручивание в голове мысли о своей вине? Что творилось в его голове, в его сердце? Почему он не поделится своими переживаниями со мной? Я была бы рада облегчить его муки, стать ему опорой. Он жил как под мощным успокоительным, оставаясь безразличным к самому себе, к Пенелопе и Титуану, ко мне. Я больше не могла терпеть эту пустоту, разделившую нас, И злилась из-за того, что Ксавье не проявляет никаких положительных эмоций от перспективы вот-вот очутиться дома. Но мне не нравилась эта горечь, это двойственное чувство, которое я испытывала к мужу. То чувство, которое он навязывал мне и самому себе тоже. Пора было срочно избавляться от него, более трезво оценить ситуацию и собраться с силами». Я обязана пройти весь выповший на нашу долю тернистый путь вместе с Ксавье, плечом к плечу. Между нами выросла стена, но наша любовь справится со всем. Она лучшее лекарство против того, что его изводит. Я в это верила, сильно-сильно, сильнее, чем во что бы то ни было. Ледяной ветер стегнул меня по лицу, и я подняла воротник пальто и уткнулась носом в шарф. В десятки метров от машины я различила силуэт мужчины, нервно расхаживающего взад-вперед и ерошащего волосы. Сердце забилось сильнее. По мере того, как я узнавала Сашу, мои шаги замедлялись. Что он здесь делает в столь позднее время? И почему его появление приводит меня в такое замешательство? Уловив поблизости движение, он притормозил, сделал несколько шагов навстречу, я тоже. Мы молча смотрели друг другу в глаза. Это продолжалось долго. Меня затрясло. Добрый вечер, Ава. Что вы здесь делаете? Он заозирался, словно в поисках ответа. Я как бы это объяснить? Я На моей памяти он впервые так запинался. В конце концов он всё же взял себя в руки и выпрямился во весь свой высокий рост. Вообще-то я уже уходила, и тут вдруг ваша машина. И вот надумал подождать вас. Зачем? Хотел узнать, что у вас нового. Я тоже хотела спросить, что у вас слышно. Неожиданно вырвалось у меня. Я что-то не вижу вас. Вы идёте другой дорогой, не мимо магазина Жозефа. Я подхожу с той стороны улицы, призналась я. Он покивал. Мои слова и позабавили его, и раздрадосывали. Но вы вы же могли зайти в галерею, я там бываю каждый день. Знаю, вижу, что свет горит. Он тоже избегал меня. Значит, не у меня одной возникло это выбивающее из колеи чувство, которого быть не должно. Зачем же вы меня поджидаете сегодня? Я же вам сказал, хочу знать, как у вас дела, с иронией в голосе ответил он. У меня вырвался короткий смешок. Со мной всё в порядке. Правда? переспросил он, нескрене обрадовавшись. Да, нам только что сообщили приятную весть. Ксаврия отпускают домой, через 2 дня его выпишут. Использовать реальные события в качестве щита. Его лёгкие пропустили один вдох, но он совладал с собой, хотя лицо оставалось напряжённым. Ваши дети обезумеют от радости, да и вы тоже, догадываюсь. Ну да, я уже на седьмом небе, весело ответила я. А, Ксавье. Было видно, как ему трудно произнести это имя, но он справился. Он растерянно пуган, но ему обязательно станет лучше, когда он будет с нами. Надеюсь, вы это понимаете. Он мягко улыбнулся мне. А как себя чувствует Констанс? В последние несколько дней боли не такие сильные. Врачи собираются делать ещё одну операцию на руке. Не скажу, что к нам вернулась надежда, но это всё же лучше, чем ничего. Желаю вам, чтобы всё прошло хорошо. Буду всем сердцем болеть за вас обоих. Я точно никогда не узнаю о результатах операции. Ещё чуть-чуть, и я покину больницу, а он останется. Спасибо. Значит, я вас здесь больше не увижу. У меня не получалось ему ответить. Перехватило горло, и я потупилась. Порыв ветра заставил меня задрожать, и я и забыла, что на улице такой холод. Саша сделал шаг ко мне, но спохватился. Садитесь в машину, не мёрзните. Я не должен был вас так долго задерживать. Нет, вы не правы, возразила я, не успев подумать. Я снова теряла контроль над собой. Мне не хотелось уезжать, но я была обязана это сделать, причём немедленно. Всё это должно прекратиться. Я нажала кнопку на брелоке И вот прыгнула от раздавшегося звука. Саша открыл мне дверцу и отошёл, давая мне пройти. Я швырнула сумку внутрь и в последний раз обернулась к нему. Он не двигался с места и держался за ручку. Наши глаза встретились и не отпускали друг друга. Целую вечность, как по мне. Саша, я... Я вздохнула, растерявшись в смятении. Что я могу сказать? Ничего. Его лицо ещё больше замкнулось. Будь осторожна в дороге. До свидания, Ава. До свидания, Саша. Я наконец-то села в машину. Он осторожно захлопнул за мной дверь и ушёл. Я включила зажигание и начала выруливать с парковки, не пытаясь обменяться с ним последним взглядом, но не удержалась, посмотрела в зеркало заднего вида. Он резко развернулся, нервно провёл рукой по волосам. Потом расправил плечи и ускорил шаг. По дороге я непрерывно прокручивала в мыслях и наш разговор, и эмоции, которые он пробудил. Я ничего не понимала. Во всём этом не было никакого смысла. Я сходила с ума. Из-за недосыпа меня заносило, как машину с неисправными тормозами на вираже. Меня переселили в параллельный мир. Эти 15 минут никогда не существовали. Я всё забуду запро на замок. Слишком уж чувствительной и уязвимой я стала из-за того, что на нас свалилось. Мельчайший знак внимания теперь волнует меня, выбивает из равновесия. Мне позоряс нужна хоть какая-то поддержка или проявление отзывчивости. На самом деле ничего не произошло. Не было ничего, совсем ничего. Ксавье выпишут как раз вовремя. Я больше никогда не увижу этого человека. Никогда. Вплоть до долгожданного дня я почти не спала, постоянно возвращаясь к одним и тем же вопросам. Как пройдёт встреча ксавье с нами с домом? Будет ли ему спокойно и комфортно здесь? Днём у меня было столько дел, что я никогда была обдумывать всё, что приходило в голову. Я старательно приводила наше жилище в порядок. Уборку я откладывала давно. И возвращала спальне прежний уют, усердно восстанавливала привычную обстановку нашей близости, чтобы к совье было хорошо, чтобы он проникся тем, что теперь дома, чтобы немного погодя забыл больничные запахи и колючие простыни. Каждый день я представляла, как буду проводить ночи с мужем, и моё нетерпение нарастало. Я сдерживала как могла возбуждение детей, предвкушавших приезд отца. Их нетерпение помогало мне отложить в сторону собственные волнения и беспокойства, а заодно обуздывать порывы сердца, когда немыслимое прокладывало путь в мое сознание. Осторожно проходя по улице к галереи и по больничным коридорам, я ухитрялась не пересекаться с Сашей, а он больше не поджидал меня у машины и не пытался заявиться в галерею. Мысль о том, что скоро, совсем скоро, я приведу к Савье в дом и распрощаюсь с больницей, приносило облегчение. Я приехала за ним на семейном автомобиле, так как моя маленькая машинка не была приспособлена под Костели. Я в последний раз прошла по парковке, где мне был знаком каждый закоулок, каждое парковочное место, а не только то, что я уже считала почти своим. Мой живот, всё моё тело были завязаны в тугой узел нетерпения и тревоги. Я мечтала об этом мгновении, запрещая себе верить в его реальность. Я отчаянно хотела, чтобы все прошло гладко, причем для всех. Но за последние недели я успела убедиться, что никогда не бывает так, как ожидаешь. До того, как зайти за Ксавье, я раздала подарки всей медицинской бригаде в благодарность за прекрасный уход и заботу. Ксавье ждал меня в палате, неуклюже вышагивал по ней туда-сюда с костылями. Он не мог оставаться на месте, и его лицо было замкнутым. «Ты готов?» Помимо маленькой дорожной сумки, в которой почти всё место заняли лекарства, выданные чуть раньше медсестрой, плюс немного одежды к Совье, мне вручили толстенную медицинскую карту и чёртовы рентгеновские снимки, огромные, неудобные и занимавшие уйму места. Я помогла мужу надеть принесённое пальто. Я знала, что он вспомнил, как и я свою кожаную куртку. Пошли, бесцветным голосом произнёс к Совье В коридоре он педантично поблагодарил всех и попрощался крайне мило и вежливо. Это был тот самый Ксавье, которого я всегда знала. Чем ближе мы подходили к выходу, тем более легко я себя ощущала, тем шире растягивался мой рот и тем труднее мне было скрыть возбуждение. Я чувствовала себя маленькой девочкой с нетерпеливо постукивающей ногой, поторапливая наступление Рождества. В лифте Ксавье наконец-то улыбнулся, причём чуть более искренне, чем в последние дни. Странно будет вдохнуть свежий воздух. Выйдя из кабины лифта, он немного постоял и окинул взором вестибюль. "Я и забыл, на что это похоже", сообщил он. "Какое мрачное место. Как, по-думаю, сколько времени ты тут провела". Я успокоила его, погладив по руке, а он ответил мне взглядом, в котором сияла любовь. У меня брызнули слёзы счастья. Я на несколько секунд прислонилась к его плечу, довольствуясь этой заменой его объятий, в которых не могла оказаться, а он зарылся лицом в мои волосы и поцеловал их. Сердце наполнилось надеждой, и меня окутала безмятежность. Он сделал шаг мне навстречу. Вези меня домой, пока дети мы с Ей мадмуазель всё не переколошматили устав от ожидания. Я постаралась избавить Ксавье от слишком бурной встречи, догадываясь, что ему это не очень понравится, и дети дали слово вести себя прилично. Он рассмеялся впервые после аварии, представив себе масштабы погрома, который они могли устроить. Меня его смех потряс, и я наслаждалась его звучанием, самым нежным и мелодичным из всего, что мне довелось слышать в последние дни. Можно ли так радоваться после всего, что мы пережили? И тут кровь отхлынула от моего лица. Навстречу шел Саша, и он тоже заметил нас. Как давно он следит за нами? Я задышала чаще, испугавшись, как бы он не набросился на того, кого считает палачом своей жены. А еще ужаснулась из-за того, что со смятением осознала, как мне его не хватает. Приблизившись к нам, Саша замедлил шаг, сосредоточенно оглядел к совье с головы до ног, И я прочла в его глазах ту же мрачную ярость, что и в ночь аварии. Я пристально смотрела на него, чтобы привлечь внимание, чтобы он переключился с моего мужа на меня, сконцентрировался на мне, а не на нём. Вероятно, Ксавье почувствовал, что за ним наблюдают, и поискал по сторонам, кто бы это был. До того, как их глаза встретились, Саша поймал мой взгляд, и его лицо смягчилось, но интуиция подсказывала мне, что ему плохо. Его раздирают противоречивые эмоции, ровно так же, как и меня. Когда мы все трое поравнялись, Саша задел меня. Пола его пальто скользнуло по моей руке, и он пошёл дальше. Ксавья остановился и проводил его взглядом. Кто это? Я чуть помедлила и тоже оглянулась. Нужно собраться с духом и признать реальность. Саша вошёл в кабину лифта и повернулся к нам. Его меловая бледность поразила меня. Ава, кто это? Саша, муж Констанс к совестру дому развернулся. Я удержала его. Нет, к сове не надо, не иди за ним. Не упускай нас из виду. Саша нажал на кнопку, и створки лифта сомкнулись. Я успела прочесть на его лице отчаяние, пополам с агрессией. Почему? Почему, Ава, ты мне не сказала, что это он? Я должен встретиться с ним, принести свои извинения. Он ещё раз рванулся к лифту, но я заградила дорогу своим телом. Нет к Совье. Оставь его, пожалуйста. Дай же всем хоть немного покоя, прошу тебя. Но да ты тут вообще ни при чём. Лучше побеспокойся о детях. Нервничала я, а слёзы заливали мои щёки. Мне не нравилось использовать Пенелопу и Титуана в качестве аргумента, но делать было нечего. Я не могла допустить, чтобы всё было испорчено. чтобы почва опять ушла у него из-под ног. Трудно угадать, что может произойти, если Ксавье найдет Констанции Сашу. Как просчитать Сашину реакцию? Я бы с удовольствием избавила мужа от этой случайной встречи, которую и встречи ты не назовешь. И вроде я все предусмотрела, но такого просто не могла предположить. Как ни крути, нам суждено постоянно натыкаться друг на друга. А ведь я уже столько дней подряд избегала его. И если бы честно, не из желания защитить Ксавье, а по совсем другой причине. Уверена ли я в этом? Ведь в любом случае я защищала своего мужа от этого человека. Пойдём на улицу, буркнул он. Мне нечем дышать. Мне тоже. Ксавье поднял лизок к небу и сделал несколько глубоких вдохов. Мне пришлось его поддержать, потому что он с трудом сохранял равновесие на свежем воздухе. которого глотнул впервые за несколько недель. Когда он решил, что достаточно прочно держится на ногах, мы молча пошли к машине. У него сбилось дыхание, ему приходилось прилагать усилия, чтобы перемещаться. К тому же его, наверное, всё подавляло: пребывание вне помещения, в одежде на холоде, влажный воздух, отдалённый шум дорожного движения. Когда прекратятся телесные и душевные страдания ксавье, Он очень медленно, стараясь избежать боли, забрался в машину, я подхватила костыли и положила в багажник. Перед тем, как сесть за руль, я не утерпела и подняла лицо к фасаду больницы, к окну его теперь уже пустой палаты. Послала «Прощай» и этому месту, и всему, о чем оно напоминало. Я села и захлопнула дверцу, но никак не могла запустить двигатель. «Давай попробуем забыть», — предложила я. Я никогда не забуду. Знаю. Прости, я не должна была так говорить. Что бы мы ни делали, что бы я ни делал, эта женщина вошла в мою жизнь, и тут ничего не изменишь. А её муж вошёл в мою жизнь. Мне не хватило смелости найти её. А ведь я должен был обыскать больницу до последнего закоулка перед тем, как уйти. Однажды мне всё равно надо будет встретиться с ней, а может и поговорить с ними обоими. Мне обязательно нужно извиниться. Ох, пора тебе перестать об этом думать. Давай поедем домой. Дому стоял. Дети сдержали слово и не пытались запрыгнуть на отца, хотя ему ужасно этого хотелось. И напротив, ничего нельзя было поделать с месье, который громко лаял, вертелся вокруг своей оси. и подпрыгивал, взлетая в воздух. Он развеселил и растрогал Ксавье, который прокавылял по гостиной в сопровождении детей, устроился на диване и позволил псу устроить подобающий приём. Его лицо как по щелчку расслабилось, на нём даже проступила радость к Ксавье и его животные. Сдержанность мадмуазель, которая бродила по комнате, даже не косясь на него и предпочитая тереться о мои ноги, окончательно подняла ему настроение. Вот поршивка, она на меня дуется. Все мы покатились со смеху, и это было хорошо. Похожило на сбывшуюся мечту. Пока нас не было, Пенелопа и Титуан приготовили сюрприз семейный полдник. Страшно представить, в каком состоянии кухня. Моя старшая, но всё ещё маленькая девочка сварила большой кофейник горячего шоколада, Титуан выложил на тарелку печенье и разноцветные шоколадные пастилки. Дети появились в гостиной с подносом, заставили меня сесть рядом с Ксавье и принялись нас угощать. Я едва не расплакалась. Сами они устроились на полу поближе к нам. Мне хотелось, чтобы этот момент длился вечно, чтобы мы все четверо всегда были вот так довольны жизнью, даря друг другу душевное тепло, позабыв обо всём, что на нас свалилось, о нашей драме и обо всех испытаниях. Познакомишь меня с программой, попросил Ксавье. Нагадываешь, что мы недолго пробудем в узком кругу. Титуан согласился не приглашать детей на день рождения. Зато вечером придут мой отец, Кармен и Идрис. Ты не против? После долгожданной встречи с её суматохой, Ксавье устал и прилёг на диван. Я отправила детей в их комнату. Сама же взялась за приготовление ужина и каждые 2 минуты переходила из кухни в гостиную и обратно. Я не могла не следить, не наблюдать за ним, не ни убеждаться снова и снова в его присутствии, пусть и молчаливом. Странно, но я отвыкла от того, что мой муж здесь, у нас дома. За его долгое в течение месяца отсутствие, из-за всей этой бесконечной недели в больнице, у меня появились новые точки отсчёта. Моё жизненное пространство изменилось. Мне нужно было привыкать к тому, что он опять среди нас, с нами. привыкать к тому, что рядом со мной находится почти что незнакомец. Я позабыла, как это — жить вдвоем. Обстановка была непривычная, я прислушивалась к малейшему шороху, оставалась на стороже, была готова мгновенно откликнуться на зов мужа, выполнить любую просьбу, с помощью очередной уловки заставить детей замолчать. Ксавье не спал и блуждал взглядом где-то в туманной дали. Он был далеко-далеко, погрузился в размышления, а улыбка, появившаяся на его лице, когда он вошел в дом и когда рядом были дети, исчезла. Я растерялась и не знала, что нужно сделать, чтобы вернуть его к нам, ко мне. Около семи вечера я на цыпочках подошла к мужу, опустилась на колени рядом с диваном и поглазила к Савье по голове. Он пристально посмотрел на меня. «Все в порядке?» — прошептала я. Он кивнул. Я попросила их прийти не слишком поздно, чтобы ужин не затянулся. Пойду наверх, переоденусь, накрашусь, хочу тебе понравиться. Делай как знаешь. Я предпочла бы услышать другое. Мы сможем спать в гостиной, я всё подготовила, тебе не придётся подниматься. Я вернулся домой не для того, чтобы спать на диване, возразил он. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы смириться с сухостью его тона. Тебе ничего не нужно. Предвинь поближе Костели и всё будет о'кей. Я подала ему Костели и пошла на второй этаж. Перед тем как заняться собой, я заглянула к детям и попросила их спуститься к отцу. Они только и ждали сигнала, и тут же скатились по лестнице. На них можно положиться, всё пройдёт хорошо. Но можно ли положиться на Ксавье? Поведёт ли он себя с детьми достаточно бережно? Я взяла одежду, которую тщательно выбрала до того, как ехать в больницу. Пусть он не проявил энтузиазма, я всё равно поступлю как раньше. Буду красивой ради него, как делала это всегда, когда мы отмечали какое-нибудь событие. Я долго стояла под душем. Очень горячая вода помогла мне немного расслабиться, но не сумела рассеять нарастающую тревогу. Ксавье не рад возвращению, и мне не удавалось смириться с этим. В какие-то минуты он несомненно был доволен, что снова с нами, но эта радость быстро испарялась. Мне было плохо, печаль душила меня. Завернувшись в полотенце, я расчесала волосы и впервые заметила в гуще темно-каштановой копны несколько седых прядок. Я постарела. Мимические морщины стали менее лукавыми, напоминая о том, что я реже смеялась и улыбалась. Вот они и предпочли отражать тяжелый опыт последних недель. о не удовольствии от жизни. Я встретилась в зеркале с собственным взглядом, и он меня напугал. В нём читалось смятение, едва ли не беспомощность и тоска. Как такое возможно? К совет дому, а я невыносимо одинока. Я запуталась в своих тревогах и непонятных чувствах. Мои мысли переключились на больницу и на Сашу, оставшегося там со своей женой. Был ли он таким же одиноким, как я? считал ли, что жена превратилась в незнакомку. Если бы только я могла поговорить с ним, увидеть его. Вспоминает ли он меня? В горло подкатила тошнота. Я с трудом помешала себе наброситься на собственное отражение в зеркале. Нужно срочно прекратить все эти блуждания, сконцентрироваться на главном, на Ксавье, на воодушевлении детей. Я была сама себе противна. Разве при таких обстоятельствах можно быть эгоисткой? Я себя не узнавала. Возьми себя в руки, Ава, забудь. Позаботься о близких, о своей любви. Если бы к нам в гости неожиданно заявился незнакомец, он бы нашёл обычную семью, празднующую день рождения. Его бы позабавило возбуждение детей, особенно младшего, которому не терпелось развернуть подарки. Он бы оценил продуманное украшение стола, удивился золотым блестком, догадался, что тут приложили руку дети или, быть может, лучшая подруга хозяйки, экспансивная, но очаровательная и любящая всех членов семьи. Он бы счел комичным оцепенение художника, который робеет от своего присутствия в этой компании в качестве полноправного члена узкого круга близких. У незнакомца бы потекли слюнки при виде вереницы блюд. Он бы охотно пригубил бокал шампанским. Он бы ни за что не пропустил растроганное лицо дедушки, возвышающегося в центре своего племени, но при этом особенно внимательного к дочке, на которую то и дело поглядывает. Он бы обязательно отметил, как она пожирает мужа глазами, в которых то и дело вспыхивают звёздочки эмоций. Он бы разглядел шрамы отца семейства, довольно серьёзные и сколеченного но решил, что вроде ничего страшного, раз тот уже дома. Случайный гость пришел бы к выводу, что в этой красивой семье все счастливы, что все у них хорошо, и покинул дом, не попытавшись соскрести глянец с идиллической картинки. Но если бы он побыл подольше и взял на себя труд внимательнее понаблюдать, он бы увидел нечто совсем другое. Его бы в конце концов заинтересовало, почему у отца семейства часто, слишком часто отсутствующий взгляд, и ему бы даже показалось, что этот человек ощущает себя не на своём месте. Он бы задался вопросом, почему тот почти ничего не ест, и главное, почему не всегда реагирует, когда к нему обращаются дети. Если бы он получше проследил за разговорами за столом, его бы удивило, что все они ни о чём. И тут до него бы дошло, что эти разговоры поддерживаются целиком и полностью тремя гостями и детьми. А потом он бы неминуемо подметил грусть мамы, которая явно не по себе. Он бы шёл её напряжённый, с оголёнными нервами, испуганная отстранённым поведением мужа. Он уловил бы себя отчёт в том, что она изо всех, даже последних сил старается, чтобы никто не догадался, как ей тяжело. И ему бы вряд ли удалось скрыть своё изумление по поводу столь раннего окончания ужина. Уже на пороге он бы обратил внимание на подбадривающие выражения лиц гостей, которые ласково похлопывали по спине папу и маму. Возможно, он бы не сразу ушёл, остался в доме, чтобы разобраться, что же всё-таки происходит. Его бы трогали поцелуи, которыми дети осыпали папины щёки, и он мысленно последовал бы за мамой, поднимающейся по лестнице, чтобы их уложить. Он бы не упустил папин утомленный вздох и выражение гнева и боли на его лице, когда тот остался один. Точнее, когда он счел, что остался один, поскольку жена уступила любопытству и постояла на лестнице, чтобы оценить реакцию мужа. Случайный визитер бы проследил, как женщина снова, хоть и с большим трудом, натягивает маску, Всё не так уж плохо, возвращаясь из детских в гостиную. Он бы полюбовался тем, как она тщательно наводит порядок, мило отмахиваясь от сетований мужа на неспособность ей помочь. И он бы в последний раз позволил себе проявить активный интерес, проследил за тем, как они идут спать, как медленно совершают опасный подъём по лестнице, физически ощутил тяжесть груза на их плечах и пришёл к выводу, Что вы преки беспорной любви этих двоих друг к другу, сегодняшней ночью любви между ними не будет. Подъём по лестнице на костылях с негнущейся ногой был настоящим хождением по мукам. Но стиснув зубы, Ксавье всё же добрался до последней ступеньки. Нужно было нам остаться внизу, огорчилась я. Я тебе уже всё сказал, обсуждать больше нечего. Я буду спать в нашей постели. Он заперся в ванной. Обычно мы заходили туда вместе. Я в смятении застыла перед закрытой дверью. Спазм перехватил горло. Эта дверь была как баррикада, крепостная стена, возведённая между нами. Я дождалась, пока Ксавье выйдет, чтобы в свою очередь воспользоваться ванной, торопливо почистила зубы и услышала, как с грохотом упали костыли. Чёрт, совсем без руки, не хватало только разбудить детей. Я вошла в спальню, и у меня стиснуло сердце. Он сражался с одеждой в тщетных потугах самостоятельно справиться с ней. «Давай помогу». «Нет». «Ну, пожалуйста, позволь мне помочь. Ты ведь и так уже без сил. Зачем тебе дополнительная нагрузка?» Мы с трудом сдерживали смех, наблюдая за моими неловкими стараниями и стянуть с него брюки. Но при этом я опасалась встретиться с ним взглядом, зная, что прочту в его глазах тревогу, смущение, или даже отвращение к самому себе. Мне бы пробежаться пальцами по его торсу, когда я снимала с него рубашку, а он бы тогда прижал меня к груди. Но я по возможности не дотрагивалась до него, боясь нащупать незнакомый шрам. К тому же он отодвинулся от меня как мог дальше. Ложись на моё место, там тебе будет удобнее, предложила я. Я всегда спала слева от него. Тебе тоже, возразил он. Не говоря ни слова, он лёг. Я тоже разделась, отвернувшись от него, как если бы моя нагота могла его смутить. Спешно натянув пижаму, я устроилась с правой стороны кровати, выключила лампу и стала ждать, уставившись в потолок. Он не шевелился, я тоже. Я не могла приблизиться к нему, боялась, что он оттолкнёт меня. Я опасалась, что не узнаю его. Не чужой ли человек лежит рядом со мной? Судя по запаху, да, чужой. Я уже привыкла, что в больнице от него пахнет больницей. Но больничный запах в доме, в нашей кровати подавлял. С самого первого дня после аварии меня начало посещать чувство, будто наше общее тело разрезали на две половинки, и вот теперь это действительно случилось. Наши тела больше не звали друг друга, не притягивались. Дело не в желании, о нём я уже забыла. Я хотела лишь утешения, спокойствия и умиротворения от того, что мы наконец-то вместе и можем дотрагиваться друг до друга, чтобы дать понять, что когда-нибудь всё наладится. Разбуди меня, если что-то будет не так. Не беспокойся обо мне. Я поняла в очередной раз, что у меня дурацкая привычка всё идеализировать. Я наивно полагала, что когда Ксавье снова будет дома, Наша первая после перерыва ночь вместе выведет нас, нет, выведет его на дорогу к выздоровлению. Но до этого было ещё очень далеко.